Женщина во главе дома. В комедии Екатерины II именинок госпожи Варчалкиной присутствует интересный персонаж — старшая дочь госпожи Варчалкиной — Олимпиада. Когда выясняется, что госпожа Варчалкина препятствует счастью своей младшей дочери Христины, потому что не хочет выдавать замуж младшую раньше старшей, Олимпиада вступается за сестру. Олимпиада. «Все мне, матушка-сударыня, сказывает, что вы сестрицу для того только выдать замуж не хотите, что я большая, и если это одно препятствие, так сделайте мне милость, и на старшинство мое не глядите. Я замуж не хочу и рада век быть девкою и жить с вами. Отдайте ее, да мне только одно обещайте милость». Варчалкина, «Какую? Чего ты хочешь?» Олимпиада. Я во всем вашей воле покоряться готова. Не выступлю никогда из должного послушания, только позвольте мне всегда, когда я захочу, ездить в комедии на маскарады, на балы, где бы они ни были. В этом только мне дайте полную свободу и не прикоснуйте никогда. Впрочем, я век ни за кого не захочу и с вами не расстанусь. Мы не знаем, насколько экзотичны и невероятно звучали тогда слова в устах дворянской девушки в те времена, но одно знаем доподлинно. Большинство дворянок XVIII века выходили замуж, испытывая к мужьям большую или меньшую склонность, и становились хозяйками собственного дома. Но как выглядел и как был устроен этот дом?